И вообще облаженствовали. Ходили в хромовых сапогах и запросто говорили с начальством. Санитаром быть мне нравилось. В мою обязанность входило заготавливать дрова, топить шесть печек, мыть полы, отдавать в стирку белье, разносить обед, выдавать больным лекарства, а при необходимости даже ставить клизму. Конечно, проходить службу в санчасти намного легче, чем на батарее. Да и старший военфельдшер Бакуров, мой непосредственный начальник, мне нравился. С черными усиками, чем-то напоминающей лермонтовских героев, он вызывал симпатию. Чуловый с виду, Бакуров на самом деле обладал мягким характером, понимал и ценил юмор. В военном городке кино показывали раз в неделю, иногда устраивались и концерты самодеятельности. При штабе полка сложилась неплохая концертная бригада. Самодеятельные артисты выступали в подразделениях. Мне запомнился ефрейтор Грузим который великолепно танцевал и пел грузинские песенки. Особенно нравилась песенка о попугае. Начиналась она словами ⁇ А в одной-то клетке попугай сидит, а в другой-то клетке его мать плачет, она его любит, она его мать, она его хочет крепко обнимать ⁇ Все песни были из репертуара знаменитого в то время эстрадного певца Ладо Кавсадзе. Да, мне я с отцом несколько раз бывал на его концерт. Он свободно держался на сцене и с юмором пел песенки. Публика его хорошо принимала. Слушая нашего Юфрейтера, я вспоминал свою гражданскую жизнь. Много лет спустя, в начале 50-х годов, выступая в Тбилиси, я встретился с Ладо Кавсадзе, который работал директором цирка. Когда я ему рассказал, что давным-давно с отцом бывал на его концертах, а в армии его песни исполняли в самодеятельности, то Ладо Касадзе, которого в цирке все называли «Папа Ладо», растрогался и прослезился. К концу первого года службы у меня тоже возникало желание принять участие в самодеятельных концертах. Я все время прикидывал, чем бы заняться, но кроме роли конферансье ничего не придумывалось. В сам части со мной служил молчаливый санитар без двух пальцев на правой руке, то, однако, не мешало ему отлично писать картины под Врубеля со странными демонами, мифическими фигурами, летучими мышами и феями. Потом к нам прислали еще одного бойца. Новичок оказался глуховатым, поэтому его и перевели из санчасть. Глуховатого мы не взлюбили. Он вечно приходил к нашему начальнику и жаловался на нас. Они, мол, там пол не протерли, анекдоты больным непристойные рассказывали. Глухой-глухой анекдоты слышал и сам смеялся. Старший военфельдшер Бакуров не очень-то реагировал на жалобы глуховатого, но для вида нас вызывал и отчитывал. Любимым выражением Бакурова было «проявите находчивость». Как я сказал ему, что нам не завезли дров и не топить печки. «Достаньте, проявите находчивость», — сказал мой начальник. Наступила ночь. Вместе со своим приятелем-санитаром я отправился проявлять находчивость. Осторожно подошли к дому комсостава и начали пилить скамейку. Тут же в окне квартиры начальника штаба открылась форточка, высунулась рука с ноганом и бабахнул выстрел. Мы побежали, в панике бросив пилу. На другой день дежурный по штабу ходил и всех спрашивал, кто потерял пилу. Он к нам в санчай зашел. Это не ваша пила? Да нет, говорим, наша на месте. И показывали ему вторую пилу, которая, по счастью, оказалась у нас. В общем, проявили находчивость. Ваш нарком нашему должен. Когда дядя Ганя Холмогоров собирался поехать в Ленинград в командировку, мама с папой ему сказали, вот если бы там Юрочку навестить, легко сказать навестить, к нам никого посторонних не пускали, но дядя Ганя человек пробивной, приехал и разыскал меня в военном городке. Появился он в пальто на чтобы все видели его нагрудный знак лауреата, сталинской премии, а тогда только-только начали присуждать эту премию, и дядю Ганю наградили вместе с другими инженерами фабрики «Красная роза» за разработку производства капроновой нити. Вошел дядя Ганю в нашу санчасть и увидел такую картину. Стою я на вытяжку перед старшим военфельчером Бакуровым. На столе развернута вата, вытащенная из ящика, где хранились лекарства, а в ней трепыхается выводок только что родившихся мышат. «Развел мы, шатник!» — возмущается Бакуров. «Вот врежу тебе пять суток ареста!» Я пытаюсь что-то сказать, но, увидев вошедшего дядю Ганю, застываю в изумлении. «Конечно, дядя Ганя обворожил моего начальника. Они поговорили между собой минуты три, после чего подходит ко мне Бакуров и говорит. «Ну вот что, из-за уважения к твоему дяде-лауреату отпускаю в увольнение».